Подглавка шестая Загибалов, этот гражданин, старший следователь прокуратуры Кондаков Игорь Владимирович. Значит, сажаете. Сажаем, согласился Кондаков. Произвол, сказал Загибалов. Прежним временем пахнет. Ознакомьтесь с экспертизой, Загибалов, сказал следователь Кондаков. Следы крови на мешковине, в которую был завернут труп, и кровь с обоев на вашей кухне относятся к одной группе. Чего-чего? «Читать умеете?» — спросил Костенко. «Если напечатано, умею». «Напечатано». Костенко протянул Загибалову несколько страничек с машинописным текстом. «Вы, конечно, слыхали, что на трассе неподалеку от вашего дома обнаружили расчлененный труп. А у Коровкиной тещи быка окалял. Мне-то что?» «Какой бык?» — не понял Кондаков. «При чем тут теща?» «Это я выражаюсь так, гражданин следователь. У каждого человека своя должна быть система обращения». «Нашли труп, хороните, меня зачем тянуть не по делу?» «Загибалов?» — негромко сказал Костенко. «Или вы отпетый злодей, или чистый в этом деле. Вы меня послушайте внимательно, вы меня только не перебивайте, вы помолчите, покуда я стану говорить. Кровь на мешке, где лежал убитый, и кровь на кухне одной группы. Это улика, Загибалов. На расчлененном трупе есть татуировка, ДСК. Вашего поддельца звали Дерябин, Спиридон Калинч». это вторая улика. — Косвенная. — Загибалов с потугом зевнул и задумчиво спросил. — А третье, что есть? — Третьего не дано, — усмехнулся Костенко. — Про это мы проходили, — сказал Загибалов. — Где? — поинтересовался Костенко. — В камере, был философ. Он просвещал. — Кому там и не дано третьего, а вы меня без этого самого-то третьего не сломите. — Есть третья улика. — Снова включился Кондаков, и положил на стол заключение эксперта. «Неизвестный убит и расчленен человеком, имеющим навыки в этой работе». «Убивать, что ли?» «Расчленять», — пояснил майор Жуков. «Не надо себя так держать, Загибалов. Положение твое сложное, я бы на твоем месте подумал серьезно, как отвечать. Вы бы на моем месте ходили на свободе. А поскольку я чалился, что бы вокруг ни случилось, все равно буду под подозрением. И думать мне нечего. Это вам надо думать и доказывать». — Мне на нарах лежать. — Откуда кровь на кухне? — спросил Костенко. Загибалов долго молчал, потом растер лицо мясистой ладонью и ответил. — Бабу бил, банки по темени, чтоб со Спиридоном не гуляла. — С Дерябиным? — спросил Жуков. — Ну, я его встретил, как брата вина купил, а он потом к бабе полез под подол. А та, вроде бы и не ей под подол лезут. Ему на порог от позору, а я воспитал. Сначала мужчины сидели в комнате и пили. Я слыхал на кухне, что муж настойчиво советовал что-то отдать власти. А неизвестный с цыганскими глазами только смеялся. Когда я вошла со сковородкой, на которой была жареная картошка с луком и салом, при мне мужчины ни о чем не говорили, только пили. Потом неизвестный стал оказывать мне внимание. А муж его за это выгнал, а меня избил на кухне, за что я на него не обижена. Сколько денег спрятал в карманы неизвестный, точно сказать не могу. но в толстых пачках были 100-рублевые бумаги. С моих слов записано правильно. Загибалова, Р.